Глава седьмая. Печать и школа. Цензура. 10 июня 1826 года был высочайше утвержден новый цензурный устав. Устав этот отличался необыкновенной строгостью. Вместе с тем, несмотря на значительный объем на свои 230 параграфов, Он представлял широкое поле для всяких произвольных толкований. Организация цензурного ведомства была совершенно изменена. Во главе поставлен Верховный цензурный комитет. Цензуре поручается три главнейших попечения. А. О науках и воспитании юношества. Б о нравах и внутренней безопасности, и в, о направлении общественного мнения согласно с настоящими политическими обстоятельствами и видами правительства. Поэтому Верховный цензурный комитет состоит из министров народного просвещения, внутренних и иностранных дел. Верховному комитету подчинены три цензурных комитета, состоящих в ведомстве просвещения. Цензура совершенно отделена от университетов, выделена в особое ведомство. Устав подробно говорит о запретном в области политических вопросов. Параграф 166. «Запрещается всякое произведение словесности», не только возмутительное против правительства и постановленных от него властей, но и ослабляющее должное к ним почтение. Параграф 167. А потому цензоры при рассматривании всякого рода произведений обязаны всевозможно обращать внимание, чтобы в них отнюдь не вкрадывалось ничего могущего ослабить чувство преданности, верности и добровольного повиновения постановлением высочайшей власти и законам отечественным. Параграф 169. Запрещаются к печатанию всякие частных людей предположения о преобразовании каких-либо частей государственного управления или изменении прав и преимуществ, высочайше дарованных разным состоянием и сословием государственным, если предположения сии не одобрены еще правительством. Такие рамки отводятся для обсуждения внутренних вопросов. Нельзя говорить не только о правительстве, но и даже о власти, то есть обо всей администрации, чтобы не ослаблять должное к ним почтение, не ослаблять чувство преданности, верности и добровольного повиновения. Нельзя говорить ни о каком преобразовании в управлении или в устройстве, пока правительство само не предпримет этого преобразования. И ни о чем подобном нельзя говорить не только прямо, но и косвенно. К таким ограничениям в обсуждении внутренней жизни присоединялись запрещения, касавшиеся внешней политики, не дозволялось говорить ничего обидного для иностранных держав, особенно для членов Священного Союза. Параграф 170. Воспрещалось без должного уважения говорить об иностранных государствах, правительствах и властях, предлагать им неуместные советы и наставления. Параграф 171. В уставе 1804 года, как припомнят читатели, заключалась общая оговорка, в силу которой скромное благоразумное исследование всякой истины пользуется совершенной свободой. В уставе 1826 года тоже сделана оговорка, но лишь относительно иностранных государств и при том в такой форме, «Само собой разумеется, что скромного и пристойного рассуждения о предметах управления иностранных государств воспрещать не следует». Параграф 172. Очень поучительно отношение нового устава к философии. Кроме учебных логических, и философических книг, необходимых для юношества, прочие сочинения сего рода, наполненные бесплодными и пагубными мудрованиями новейших времен, вовсе печатаемы быть не должны. Параграф 186. В исторических, статистических и географических сочинениях Следует обращать внимание на цель и дух их, чтобы они не заключали ничего неблагоприятного монархическому правлению, никаких произвольных умствований. Параграфы 177-181. Запрещаются все умозрительные сочинения о правах и законах, основанные на теории об естественном состоянии, о договоре, о происхождении власти не от бога и так далее. Параграф 190. В уставе 1804 года мы видели предписание цензору сомнительные места истолковывать выгоднейшим для сочинителя образом. Новый устав напротив говорит: не позволяется пропускать к напечатанию места, имеющие двоякий смысл, если один из них противен цензурным правилам. Параграф 151. В полном противоречии с уставом 1804 года стоит новое предписание, чтобы цензура вновь рассматривала книги, предназначенные для второго и вообще для повторительного теснения Параграф 156. Не дозволяются к печатанию сочинения, нарушающие правила и чистоту русского языка, исполненные грамматических погрешностей. Параграф 154. При рассматривании книжных каталогов и объявлений цензура должна наблюдать, чтобы предписываемые книгам похвалы не противоречили справедливости, дабы любители чтения не были побуждаемы приобретать книги, не заслуживающие внимания. Параграф 157. Недавнее распоряжение Шишкова по цензуре возведено в закон, запрещено ставить точки или другие знаки вместо пропущенных цензурой мест. Параграф 152. Точно так же сделано общим правилом статьи, касающиеся государственного управления, не могут быть напечатаны без согласия того министерства, о предметах Коева в них рассуждается. Параграф 141. Этим постановлением совершенно стеснено всякое обсуждение внутренних дел. Духовная цензура еще со времени регламента Петра Великого оставалось в руках духовной власти. Но устав 1826 года ввел, кроме того, еще несколько специальных цензур для книг, касающихся религии католической, параграф 118 и параграф 119, униадской, параграф 124, для учебников, параграф 125. В первое время по выходе устава 1826 года издавались новые к нему дополнения, еще более стеснявшие печать. Так, по уставу, статьи о Польше и о Финляндии могли быть только заимствуемы из официальных Варшавской и Гельсенфоргской газет, параграф 148. А затем... В 1826 году дано общее предписание принять за правило и строго наблюдать, дабы ни в одной из газет в России, издаваемых, отнюдь не были помещены статьи, содержащие в себе суждения о политических видах Его Величества, допуская те только из сего рода, кои заимствуются из петербургских, академических газет. Новые правила применялись строго, о чем свидетельствуют многочисленные цензурные дела этого времени. Шишковский устав лег тяжелым гнетом на литературу, к счастью, он просуществовал недолго. С одной стороны, явился случайный повод пересмотр правил об иностранной цензуре. С другой стороны, в правительственных сферах, восторжествовало мнение, что невозможно, опасно брать всю литературу под безусловную опеку правительства. Адмирал Шишков был заменен князем Левеном. В 1827 году приступили уже к составлению нового общего цензурного устава, который и был утвержден 22 апреля 1828 года. Устав 1828 года значительно отличается от устава предшествовавшего. Целью цензуры поставлено только наблюдение за тем, чтобы не было вредных изданий, но цензура не должна заботиться о направлении литературы, о руководстве ею, а тем более не должна исправлять ошибок или слога писателей. При министерстве взамен Верховного цензурного комитета создается главное цензурное управление из представителей разных ведомств. Ему подчинены цензурные комитеты при учебных округах. Мы находим в уставе некоторые смягчения. Так, цензуре вменено в обязанность обращать внимание на дух книги, принимая за основание ясный смысл речи, не дозволяя произвольного толкования оной в дурную сторону, параграф 6, не делая привязки к словам и отдельным выражениям, параграф 7, отличая благонамеренные суждения и умозрения от дерзких и бунтовских мудрований, различая также сочинения ученые, специальные, от популярных, Параграф 8. Цензура должна отличать безвредные шутки от злонамеренных искажений. Параграф 13. Не входя в разбор справедливости или неосновательности частных мнений и суждений писателя, не рассуждая о полезности и бесполезности изданий, если оно только не вредно, не исправляя слога и литературных ошибок автора. Параграф 15. Все эти правила сравнительно с уставом 1826 года представляют улучшение, но новый устав страдал по-прежнему неопределенностью в основных положениях, давал простор для всяких толкований. Дальнейшая цензурная практика основывается, с одной стороны, на толковании статей устава в неблагоприятном для литературы смысле, С другой, на новых дополнениях цензурных правил, на распоряжениях администрации она вполне отражала на себе характер времени, все усиливающуюся реакцию. Другой характерной чертой в истории нашей цензуры за Николаевское время является постоянное вмешательство в цензуру посторонних ведомств, отчасти прямо в силу закона – отчасти в силу господствовавших административных нравов. Николаевская цензура была не самостоятельно как по своему основному характеру, так и по фактическому своему положению. В первое время при министерстве князя Левена положение литературы было значительно легче, чем при Шишкове и князе Голицыне. Министр нередко решал в пользу писателей сомнения, возникавшие в цензурном ведомстве. Он заботился, насколько мог, о соблюдении нового устава, старался о самостоятельности цензуры. Но европейские события 1830 года вызвали усиление у нас цензурных строгостей. Положение цензуры еще ухудшилось, когда в 1833 году Князя Левена заменил Уваров. Выше я уже упоминал о заслугах Уварова в деле русского просвещения. Но положение нашей печати сделалось при нем гораздо тяжелее. Думая отстоять самостоятельность цензурного ведомства, Уваров старался всячески усугубить строгости общей цензуры, чтобы избегнуть постороннего вмешательства. Он не достиг своей цели, строгости его гибельно отзывались на печати, а между тем посторонние притязания и вмешательства в цензурное дело все усиливалось. Вскоре ряд отдельных распоряжений лишили цензурное ведомство всякой самостоятельности, создали множество отдельных и равнообязательных цензур. Все, касавшееся военного дела и военной истории, было подчинено цензуре военного министерства. Критические статьи об учебниках, изданных для военных училищ, подлежали цензуре военно-учебного ведомства. Так были еще установлены по разным случаям и по разным вопросам цензуры в Министерстве внутренних дел, в почтовом ведомстве – Министерстве просвещения и в Академии наук, в управлении Московского попечителя учебного округа, в ведомстве путей сообщения, в комиссии о построении Исаакиевского собора, в комиссии о приютах, в человеколюбивом обществе, в управлении Кавказа, в третьем отделении, во втором отделении, в военно-топографическом депо В археологической комиссии, в государственном коннозаводстве, в особом учебном комитете при Министерстве двора, при Министерстве иностранных дел. Если сосчитать всех лиц, заведующих цензурой, говорит Никитенко, их окажется больше, чем книг, печатаемых в течение года. Какое-нибудь издание с содержанием разнообразным могло проходить последовательно через несколько цензур. И надо прибавить, что все эти специальные цензуры немало не избавляли от общей цензуры. Понятно, как все это было стеснительно для печати. Почти всякая отрасль управления заявляла свои права на особую цензуру и получала ее. Поводы для этого бывали самые незначительные. Так, в 1831 году академик КП напечатал совершенно невинную статью под заглавием «Почтовые сообщения». Князь Голицын, главный начальник над почтовым департаментом, бывший министр народного просвещения, писал Уварову. Автор этой статьи критикует распоряжение почтового начальства предлагает новые взамен существующих, указывает на какие-то злоупотребления и даже порицает систему страхового сбора, утвержденного государем-императором. Это попытка того либерального духа Западной Европы, который стремится подвергать действия правительств контролю свободного книгопечатания. КПН и теперь уже возглашает, наступает и для нас время развития сил народных. Дело кончилось тем, что министр народного просвещения сделал академику КПН официальный выговор. И было издано распоряжение, чтобы все статьи о почтовой части до да напечатания были представляемы на предварительное рассмотрение главного начальника на почтовом департаменте, Так, когда в 1845 году в газетах появилась статья о Николаевской железной дороге, граф Клейн-Михель, нисколько не порицая ее содержание, и спросил, однако, высочайшего повеления, чтобы ничего не печаталось об этом предмете без его одобрения и так далее. За то же время... Несколько раз повторялось запрещение всем служащим, как военным, так и гражданским, что-либо печатать без разрешения своего начальства. При столь сильной боязни гласности нас нисколько не удивляет такое запрещение. В периодических изданиях нельзя перепечатывать из журнала Министерства народного просвещения распоряжения по этому министерству и тому подобное. Такими законодательными повелениями и административными распоряжениями был дополнен цензурный устав 1828 года. В сущности, при этих дополнениях он мало чем отличался от устава 1826 года. И в цензурной практике действовали те начала, те взгляды, которые были официально осуждены, в 1928 году в Государственном совете при обсуждении цензурного устава. Для русской литературы, для молодой русской печати, настала тяжелая пора. Как известно, в 1826 году Пушкин был вызван из своей деревенской ссылки в Москву, обласкан государем, который взял его под свое покровительство. и затем, через бенкендорфа обещал, что сам будет первым ценителем произведений Пушкина и цензором. «С какой целью сделал это император Николай Павлович?» спрашивает академик Сухомлинов. «Желал ли он выразить свое уважение и доверие знаменитому писателю? Но в таком случае всего проще было бы освободить его от всякой цензуры». Или, быть может, имелось в виду совершенно другое — устранить всякую попытку напечатать что-либо такое, что могло проскользнуть от недосмотра или снисходительности обыкновенной цензуры. Пушкин в ноябре 1826 года писал Языкову «Царь освободил меня от цензуры, он сам мой цензор» выгоды конечно, необъятная. Таким образом, Годунова тиснем. Опыт скоро показал поэту, что всякая выгода имеет и свои неудобства, и что поэт вовсе не избавлен от цензуры. Напротив, он попал под двойную цензуру. В конце того же ноября Пушкин получил строгий выговор от Бенкендорфа за то, что читал в Москве в литературных кругах Бориса Годунова, еще не представленного царю. В то же время оказалось, что Пушкин лишён права печатать что-либо без разрешения высшего начальства с дозволения одной обыкновенной цензуры. Понятно, как это было стеснительно для поэта, и как это его обижало. «Я не лишён прав гражданства», — писал он по годину. «Я могу быть цензурован нашей цензурой, если хочу. А с каждым нравоучительным четверостишием я к высшему начальству не полезу. Скажите это им». Но как не сердился Пушкин, ему приходилось покоряться. «Этого еще было мало». Высшей цензуре государя было еще недостаточно. С поэта полиция взяла подписку, что он ничего не будет печатать без разрешения обычной цензуры. Это была, собственно говоря, курьезная несообразность. Полиция и цензура требовали рассмотрения того, что только что было рассмотрено в третьем отделении собственной, его императорского величества канцелярии, что было разрешено самим государем. Выходило так, что общая цензура должна была контролировать цензуру государя. Но и с этим Пушкину приходилось мириться. Иногда ему удавалось напечатать мелкие стихотворения под одной общей цензурой, без представления государю. Ему удавалось нередко отделаться от притязаний общей цензуры, печатать крупные произведения с дозволения правительства. Но случалось, что все это навлекало ему большие неприятности, и подобные требования и притязания возобновлялись. В конце концов, Пушкин все-таки очутился под двойной цензурой.